Глава девятнадцатая. Ведьмы Нет, ну вы слышали, что сказала эта бледнолица? Тысяча сердец! Охуевшая сука! Допустить подобное, чтоб какая-то погонь ведьмовская на земле предков хозяйствовала и на миру в воздух своим дыханием поганым коптила? Нет, это уж перебор. Грош цена такой империи. Теперь понятно, почему Ламийская империя развалилась. И это, как ее там, Ламию свою же прирезали. Кривясь да поглядывая по сторонам, переговаривалась с подругами одна из западных налетчиц. «Да — Да-да, — поддакивая, встряла в разговор шагавшая позади копейщица. — А еще раньше такими гордыми были. Мол, святая инквизиция, ордена там разные, капитолии какие-то там, а итог, бегают тут разные, люд кошмарят, а церковники стопудов только деньги истрягот. Говоря, молитесь и кайтесь. тумля. Неудивительно, что большая часть их Лордес легла кто под кого, лишь бы не в этой, той самой империи оставаться. — Не в этом дело, бабоньки. Чуется мне, что не обошлось тут без той треклятой черной башни и той дряни подземельной, что из ее недр изверглась. Мы, когда с местных взимали честно нам положенное, ну, то есть все, что они нам не по доброте душевной, но все же рассказали, что лес этот, после красного дождя и такого же звездопада, Лихая сила охватила. Люд местный, ни с того ни с сего помирать, да пропадать стал. Деревья ожили, да как давай цвет менять, да между собой по ночам перешептываться. Ну, в общем, настоящая жуть, — отозвалась еще одна из строя. — Так это ж сколько сил-то магических надобно, чтоб вот так вот да весь лес? Удивленно спросила говорившую копейщица. «Ой, да ладно вам! Чуется мне, что все это проделки того сопляка Жака. Уже половина армии в курсе, что этот мелкий паршивец сюда своих людей засылал на переговоры какие-то. Может, и сговорился с проклятыми. Мол, если что, врага древнего замедлить. А может, и вообще нет никакой темной силы. «Наслал на нас какое-то магическое проклятие, Вот и мерещится нам хрень всякая!» Недовольная настроением своего отряда, Проговорила гордая десятница. «Да брехня все это! делаете мальчонку каким-то всезнающим богом!» Едко выплюнул кто-то из идущей позади толпы. «А вот и не брехня! Забыли, суки, как подлайдала ем, в дымах едких кровью харкая задыхались. Раздраженно повысила голос десятница, на что той никто и ничего не ответил. — Да не забыли! — положив руку на плечо старой боевой подруги, обратилась к той десятнице другого отряда. — Я тоже думаю, что это все его козни, так что надо стиснуть булки и готовиться. — Верно! Вспомнив погибших на том поле подруг, отозвалась первая. «Бобы, глядите!» Донеслось откуда-то из передних рядов. «И это там дым или туман?» Донеслось откуда-то сзади, после чего по нестроенным рядам пронеслись шепотки, и армия по неволе стала пятиться назад. Взволнованная тысячница, видя нарастающую панику в своих рядах и пятящихся от одного лишь тумана женщин, быстро отдала приказ. — Возвести воздушные барьеры над всем войском немедленно. — Два раза один и тот же номер не пройдет, парень, — усмехнувшись, думала Эне. — Неужели он действительно думал, что эта ширма из пары ведьм и нескольких искореженных и раскрашенных деревьев может нас остановить? Или, быть может, здесь что-то другое? — задалась вопросом Мереме когда всю ее армию окутала плотная и густая туманная пелена. Олег, сидя в своей карете, с опаской вертел головой из стороны в сторону, думая, что делать дальше. С одной стороны, туман был выгодным плюсом, а с другой — жирным минусом. Соединиться со своими в подобной обстановке будет крайне сложно, как и отличить, где свои, а где чужие. Да и те ведьмы, о которых сейчас перешептывалась вся армия, были явно опасны. Вспоминая демоническую тварь, посланную убить его в столице, рассуждал мужчина. В тот момент его спасла лишь удача, в очередной раз испытывать которую мужчина не торопился. Эй, Питта Финита, поговорить надо. Свободное время найдется. Отыскав в одной из колонн Паладина, впервые обратилась к той Леона, на что женщина, недобро поморщившись при виде новой грязнокровной супруги ее господина, произнесла, — Смотря для чего, я хотела поговорить о Жаке. — Ах, о Жаке. Рука Питты потянулась за мечом. — Не горячись. Положив руку на меч подруги, проговорила Баки. «А ты, если дельное что, то говори быстрее!» «Хочу, чтобы ты знала, я не напрашивалась в супруге к твоему господину, считала его недостойным зверолюдке и ошиблась. Он прекрасен, как человек и как мужчина!» Подскочив поближе, проговорила Леона. «А еще...» — тихо, нашептав на ушко, добавила тигрица. «Я считаю, что он достоин большего...» чем стать мужем очередной пленительницы, если ты понимаешь, о чем я. Взгляд Леоны пересекся с удивленным взглядом Питты. Не упустившая возможности подслушать Баки, криво усмехнулась, выругавшись, а следом произнеся вслух «Очуметь!» «Ты, Тергир, хочешь устроить мятеж?» Еще тише и еще более удивленно переспросила Питта. На что девочка, дрожа как осиновый лист, уверенно ответила. «Верно. Если бы не туман, я бы никогда на подобное не решилась. Но сейчас у нас появился шанс. Понимаешь? Армия слишком напугана, и, имей мы хоть одну местную, ночью можно было бы сбежать, да так далеко, что уже никто бы не отыскал и не догнал. Ни небесные наездницы, ни западные налетчицы, ни сами тирк». Поспешила пояснить Леона. Туман магический. Наше острое зрение, как обоняние и слух, в нем полностью бесполезны. Да, возможно, в нем кроется опасность, однако вряд ли она будет больше, чем та, что сейчас у парня за спиной. Признайся, малышка, ты просто хочешь оставить парня только себе, на потеху своей гордыне, верно? Звучно и не стесняясь, произнесла Баки. На что Леона, шипя и показывая острые зубки, взглянув на говорившую, возразила. — Неверно! Парень без своих воительниц не побежит. Задумавшись над словами Леоны, протянула Питта. — Не проблема, дорогуша, — усмехнулась Баки. — Сегодня ночью наведаемся в шатер Кахам. Возьмем пару чешуек Иридис. У меня тут есть травка для хорошего сна. Измельчим, перемешаем, угостим наших верных союзниц. После чего предложим выпить и сбежим. Звучит неплохо, но, Баки, тебе-то это зачем? Эне ведь обещала целый замок в обмен на твою помощь. Спросила у подруги Питта. Твоя Эне одной рукой дает, а другой забирает. Эта женщина не держит свое слово раскидываясь людьми, тиргами и прочим, как пушечным мясом. Не скажу, что мне такое не нравится, но, черт, компания почти завершена, а умирать в бедном, кем-то до меня разоренном замке естественной смертью будет слишком скучно. Да и вообще, честно говоря, Густав тоже бы захотел помочь в первую очередь тебе, Финитто, а после уже и этой молодой тигрице. Ведь мы переплыли неспокойное море лишь с одной целью — вернуть твоего мальца на свободу, совершить благое, мать его, дело, подруга. Стукнув ту стальным кулаком по плечу, проговорила мечница. — Ну ты и отсаженная! Усмехнувшись, с благодарностью посмотрела в сторону боки Питта. — Есть чутка! сковернув мизинцем застрявшую в ухе серу Довольная таким комплиментом отозвалась женщина. По тихому, вымершему лесу пробежался чей-то дикий и крик, сменившийся сначала шелестом колыхнувшегося от ветра леса, а после чьим-то громким истерическим смехом. — А разве ветер не должен был разогнать мглу или, что это, туман? Нервно вслушиваясь в окружавший их лес, спросила у старших подруг Леона. На что Питта, протянув руку за барьер, создала малое проклятие стихии ветра, пытаясь тем самым хоть как-то повлиять на туман. Не получается. Стоило лишь женщине убрать руку, как в полуметре от нее вдоль купола прошмыгнула черная, будто смола тень. Лошади нервно заржали. Вставая на дыбы, Они, поддавшись страху, пытались сбросить своих наездниц. Где-то не так далеко впереди колонны раздался отчаянный крик, сменившийся паническими, удаляющимися мольбами о помощи. — Абадахидова пекла! Черт бы ее подрал! Едва удержав лошадь, раскричалась Баки. — Что это было? — Ведьмы! — Носом ощутив аромат проклятых трав, обнажила клинок Питта.